Яркие вспышки, языки пламени до неба Сковало тело, я вижу путь, не вижу света Моя душа заляпана пятнами бреда Повсюду образы, лица темно-серого цвета В пространстве потеряв рассудок, увидел знак Фрустрация мешает стать, мешает сделать шаг По телу прошибает ток, я слышу скрежет мело Резкая боль в висках, вспышка бесконтрольного гнева Почую запах серы, свист, заломила кость не хочу кричать от боли, но подводит голос в агоне. Все поглощает Возвращает тебя крепче разум Нейроны словно фейерверки возгорают и гаснут Еще минута паника, и я закрыл глаза Боль прогремела, снова пальчики скользят с лица Я больше не могу, это не может длиться вечно Кто-то меня коснулся Каждого всего одна жизнь, но еще и вторая. Она нужна, чтобы пройти. Потом ата тарая а отда-да, та, та, та, та, та, я дойдет. Не каждый, каждый это знает. Кто-то доверяет жизни бесам, а кто-то взлетает у каждого всего одна жизнь, но еще и старая Она нужна, чтобы пройти потом, от ана до рая От ана яда идет, не каждый, каждый это знает Кто-то доверяет жизнь небесам, а кто-то взлетает Востановился пульс, снова вернулось дыхание Я вижу девушку, ангельские очертания Мне стало страшно от увиденного осознания Белые крылья, империя и серая мантия Я вижу это пред собой, но не могу поверить Глаза цвета янтаря, остановилось время Не знаю кто она, зачем Может я в бреде, но сам факт того, что она рядом Меня греется, меня к За все будто в тумане Она ведет меня куда-то, но я все еще ранен С каждым новым шагом я все больше вспоминаю Не чувствую боли, я не понимаю Стоп, этого быть не может, ночь дорога Перекресток, слева я, а справа фура, да Груженная досками идет на обгон Избегаю контакт, скользкая дорога Что-то пошло не так У каждого всего одна жизнь, но еще и старая. Она нужна, чтобы пройти, потом, одна дорая. А та доядет, не каждый каждый это знает, кто-то доверяет жизни бесам, а кто-то взлетает. У каждого всего одна жизнь, но еще и старая. Она нужна, чтобы пройти. Потом, о тадорая. А та я дойдет, не каждый каждый это знает. Кто-то доверяет жизни бесам, а кто-то взлетает. Дорога была долгой, мы пробирались в пуст Мы видели в тумане Те, кто борется со смертью. От каждого из тех людей в в нить, в пути заметил я у ангела Исчез с ним Настала темнота, меня окутали тени Я посмотрел на спутницу, исчезли перья И где теперь я? Нет троп и нет дверей Я словно сам себе сказал, верь ей Жуткое чувство, меня одолевает страх Не отвожу от меня взгляд, что-то сжимает в руках Делаю шаг вперед, земля ушла из подлог Она коснулась моих рук, получила сжог Да сколько можно, это сведет меня с ума Откройми тайну, что со мной, где я? Все ждали этого момента, но что же, смотрите В ее руках, обрывок моей нити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 Каждый это знает, кто-то доверяет жизни бесам, а кто-то взлетает. У каждого всего одна жизнь, но еще и вторая. Она нужна, чтобы пройти потом от ада-дарая, от а-да я дает не каждый, каждый это знает, кто-то доверяет жизни бесам, а кто-то взлетает.